Глава пятьдесят восьмая. Имя Отца Отечества было поднесено ему всем народом внезапно и единодушно. Примечание. До августа имя Отца Отечества носили Цицерон после заговора катилины и Цезарь после битвы при Мунде. Оно считалось высшим почетом, и даже императоры не все принимали его вплоть до Флавиев. Первыми это сделали плебеи, отправив к нему посольство в Анций, а после его отказа приветствуя его в Риме, при входе в театр огромной толпой в лавровых венках. Вслед за ними и сенат высказал свою волю, но не в декрете и не общим криком, а в выступлении Валерия Мессалы. По общему поручению он сказал так. «Да сопутствует счастье и удача тебе и дому твоему, Цезарь Август». Примечание. Да сопутствует счастье и удаче Сенату и народу римскому. Обычное начало консульских выступлений перед Сенатом, измененное мессалой применительно к случаю. Такими словами молимся мы о вековечном благоденстве и ликовании всего государства. Ныне Сенат в согласии с римским народом поздравляет тебя отцом Отечества. Август со слезами на глазах отвечал ему такими словами «Привожу их в точности, как и слова Мессалы, достигнув исполнения моих желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы-сенаторы, как не о том, чтобы это ваше единодушие сопровождала меня до скончания жизни».